Эпилог. Ребенок-террорист. В скобках «террористка». Прошло полгода. вы встречали Каролину вдвоем. Как только та появилась в зале прилета, Слада радостно завизжала и замахала руками. Сестра тут же двинулась в их сторону, насколько могла быстро. Ведь все еще передвигалась при помощи трости. «Ого!» «Слада! Ого!» — охла Каролина, осматривая сестру. «А я думаю, чего у тебя лицо округлилось, когда мы по Ватсапу общались? А тут вот, оказывается, что...» Белоснежка приберегла новость о беременности для личной встречи с сестрой. И вот теперь сияла радостью. «Да, я уже вот такая круглая. Роды не за горами». Каролина лечилась долго. Проходила очень длительную реабилитацию. Но с самолета сошла на своих двоих. Лечение дало результаты, чему и Данил и Слада очень радовались. «Это что же получается? Вы сделали ребенка сразу после того, как я уехала, да?» Продолжала ухоть Каролина, смотрела на сестру восхищенно. Слада замялась. «Видно, неудобно было врать близкому человеку». Охватов уверенно проговорил. да Я времени зря не терял. А что? Чего стесняться? Кто устроил сладу наблюдаться у отличного врача? Кто выбил место в самом лучшем роддоме города? Кто отдал под детскую самую светлую и уютную комнату в доме? Он. Он. На достигнутом, к слову, не остановился. Подготовился к появлению малыша, будь здоров. Во дворе устроил детский бассейн рядом со взрослым уже подобрал садик для будущего чуда чада опять же выдал жене внушительную сумму на гардероб для будущего малыша. И после этого, хватов не отец, отец, они со Сладой сразу решили, это их ребенок, и воспитывать они его будут соответственно. Если Кроха когда и узнает, что хватов не биологический папа, они подтвердят, покаются, А если не узнает не скажут. «Ну вы молодцы! Я вообще очень рада, что вы поженились! Я просто счастлива!» Захлопала в ладоши Каролина. А потом бросилась обнимать сестру и зятя. Данил со Сладой не устраивали пышного торжества. Через несколько дней после того, как Хватов забрал ее из родной квартиры, пригласил драгоценную девочку в ресторан, а по дороге заехал в ЗАГС и сделал ее своей женой. На следующий день отвез ее в свадебное путешествие. Белоснежка не смогла противостоять такому напору. После славного события прошло уже пять месяцев, а ему все казалось, будто они поженились вчера. Когда ты счастлив, время движется с космической скоростью. — А кто у вас будет, мальчик или девочка? — продолжала сыпать вопросами Каролина, когда они сели в машину И поехали домой. «Мы не знаем», — пожала плечами Слада. «На последнем УЗИ, где нам должны были сказать пол, ребенок бесконечно поворачивался попкой. Не хочет раскрывать секрет». Каролина тут же развеселилась. «Так у меня будет племянник-скромник! Какая прелесть! А что ж ты еще раз не сходишь посмотреть? Зачем лишний раз тревожить малыша? Мы никуда не торопимся. Узнаем в свое время». Правда, Данил? Конечно, малышка. Хотя на самом деле Хватову и не нужно было никакой УЗИ, чтобы сказать наверняка, пацан террорист будет. Он уже морально готовился к шкодам, бесконечному противостоянию, вредным выходкам и прочему. Вся надежда на то, что мягкая по своей природе жена поможет сгладить углы и наладить с малышом отношения. Прошло три года. Хватов зашел в кабинет и обалдел. Еще час назад идеально бежевая стена за его рабочим столом теперь покрылась новым креативным авторским декором. Тут и там на бежевом фоне виднелись отпечатки детских пальцев и ладоней. Победал называется. В итоге Данил оказался прав. Слада родила ему террорист. «Алиса, ты здесь?» – позвал он ее зычным голосом. Виновница нашлась под столом, прямо возле нового рабочего кресла, бежевую обивку которого теперь тоже украшали красные отпечатки. Алиса вылезла на свет божий и посмотрела на Хватова своими огромными черными глазищами. «Ты что натворила?» – развел он руками. «90 счастья. Так называла ее Слада. Хватав же про себя, кликал Шкодой с двумя косичками. Малышка сразу смекнула. Папа не очень-то счастлив новому цветовому решению рабочего места. Она отошла от кресла подальше, бросила на бежевый ковер баночку с краской, потерла пальчики о свое нарядное розовое платье и со скорбным видом сообщила. «Я нечаянно!» «Я не хотела!» Это великолепнейшее оправдание Алиса выучила в частном садике, куда ее совсем недавно начала водить слада. И после этого, что бы ни творила, всегда оправдывалась только так. Ведь какой взрослый будет гневаться на ребенка, который случайно напакостил и горько раскаивается. «Ну ты натворила дел», — громко выдохнул Данил. В коридоре раздались быстрые шаги, и в двери показалась неудачливая нянька Алисы. «Племяшка, ты зачем сбежала?» запричитала Каролина, потом увидела художество девочки и простонала. «Мамочки родные, я же только на минутку на кухне пошла, а она вот шустрая». «Да не ругай ты ребенка!» Тут же заступился за дочку Хватов. «Ну, покрасила немножко стены, с кем не бывает. Она больше не будет, да, Алиса?» «Да». Тут же кивнула девочка, потом повернулась к тете и с совершенно невинным видом спросила «А можно зеленую класку?» и протянула к Данилу руки. Хватов только усмехнулся. Уж, конечно, на руки взял, и плевать, что грязная. Не отказывать же ребенку в ласке в самом-то деле. «Что стоишь? Иди за краской!» — сказал Каролине. Та сделала большие глаза и спросила «Ты хочешь позволить ей дальше разукрашивать стену?» Хватов пожал плечами. ущерб уже нанесен, так? Стена либо отмоется, либо будет перекрашена. И не важно, сколько Алиса туда наляпает цвета. Отчего бы не позволить ей порезвиться?» Каролина захлопала своими наращенными ресницами и вышла. А Хватов принялся оттирать салфеткой руки дочери. «Дизайнером будешь, да?» спросил с улыбкой. «Да», да — радостно согласилась она. «Давай обниматься». И принялась стискать его за шею. Хватов не побоялся бы отдать эту «Шкоду» в военную школу, если бы туда брали девочек. Там она построила бы всех ребят, а заодно и учителей. Но, конечно же, он свою принцессу никогда и никуда не отдаст. Ни за что не захочет с ней расстаться». Данил помнил, как впервые взял девочку на руки. У крошки дочери были совершенно удивительные глаза. После рождения насыщенно-голубые, со временем они превратились в угольно-черные. Огромные, на пол лица, прямо как в японских аниме. К тому же ее зеркала души украшали густющие ресницы, что только добавляло ей миловидности. Глаза его слады. Дочь смотрела на него глазами жены. Алиса очень походила на маму. Маленькая копия его драгоценной девочки. Как повернется к нему, такое ощущение, что прямо в душу смотрит. Хватов мгновенно растаял и таял каждый раз, когда она устремляла на него взгляд. Полюбил Алису с первых часов ее жизни. Едва прижал к груди маленький теплый комочек, душу согрело то же чувство, которое родилось в нем, когда впервые взял на руки Антона. «И при тут какая-то ДНК?» Вдруг по коридору снова раздался шум быстрых шагов. На этот раз в дверном проеме появилась Слада. Глаза жены показались Данилу как никогда огромными. «Почему ты так быстро вернулась с массажа? Что случилось, малышка?» Сразу забеспокоился он. «Пора!» – простонала она и схватилась за свой девятимесячный животик. «Ребенок просится наружу!»